Глава 25. пятая. Гвенделин Линц. Утро началось со звонка дяди. Увидев его на Лиаре на фоне дымящейся горы, я тут же подскочила с постели. «Дядя, ты что, на вулкане находишься?» — уточнила тут же. «Он неактивный», — улыбнулся дядя Ив, обернулся и помахал Натали, своей жене. Та собирала неподалеку какие-то травы. «Ну, раз она рядом, то проследит, чтобы мой дядя, увлекшись наукой, не оказался в опасности. А то он такой, может». Буквально несколько месяцев назад дядя Иф отправился с исследовательской экспедиции на планету Илора и пропал. На его поиски тогда отправились Тай и Рик. И все разрешилось благополучно. Дядя был найден живым и здоровым, успел за несколько дней встретить Натали и на ней жениться. «Как у тебя дела, Гвен? Отец больше не беспокоит. Твои сообщения в последнее время были невероятно краткие». «У меня все хорошо», — нашлась я. В этот момент дверь приоткрылась, и в комнату вошел Рафаэль в халате и с небольшим букетиком незнакомых мне мелких небесно-голубых цветов, с ярко-желтой сердцевиной. Я забыла про все на свете и уставилась на своего мужчину. Дядя Ив, похоже, тоже потерял дар речи. Все-таки не каждому доводилось видеть ректора Рафаэля в такой непринужденной обстановке. Доброе утро, поздоровался мой мужчина. Не знал, что ты уже не спишь, Гвен улыбнулся так ослепительно, что я выпала из реальности окончательно. Хотел сделать небольшой сюрприз. Кивнул на цветы и аккуратно положил букетик на тумбочку возле кровати. Не знаю, какие ты любишь. Явное упущение с моей стороны, но надеюсь, понравится. Все люблю, выдохнула я. Эти особенно. И неважно, что я даже не знаю, как они называются, главное от любимого мужчины. И в таком случае я согласна и на кактусы. Рафаэль присел на кровать, приобнял меня и сказал шокированному дяде. «Профессор Ив, мы с Гвендолин встречаемся. Надеюсь, вы не против? У меня самые серьезные намерения. Никому не позволю обидеть и готов к продолжительным отношениям». Дядеев вытаращился сначала на невозмутимого Рафаэля, поймавшего мою ладонь, и переплетя ее со своей, без перчаток, уже одним этим сказавшим больше, чем можно, а потом перевел взгляд на меня. «Я думал, у вас договор». «Был», — коротко отозвался Рафаэль, не вдаваясь в подробности. «Я все равно помогу тебе найти украденную семейную драгоценность», — напомнила я, и брови дяди Ива поползли вверх. Но от расспросов, к счастью, он удержался. Рафаэль едва заметно вздохнул, поправил локон, выбившийся из косы, которую я заплела на ночь, и к моим щекам предсказуемо прилил жар. Дядя Ив пронзил меня взглядом. «Дядя, ты ведь поймешь меня, если я скажу, что встретила мужчину всей своей жизни. Ты знаешь, как это бывает». Рафаэль, явно не слышавший историю женитьбы моего дяди на Натали, немного удивленно приподнял брови. «Знаю и понимаю. И, несмотря на всю неожиданность, искренне рад за вас обоих. Хорошо, что в жизни моих горячо любимых племянниц встретились достойные мужчины, а не какие-то проходимцы. Дядя, вспыхнула я». Нет, прямолинейность дяди порой убийственна. Сравните ректора Ариадской Звездной Академии с проходимцем. Рафаэль тихо рассмеялся, уткнувшись в мои волосы. Не переживай, мой свет. Я уже привык к подобным высказываниям профессора Ива. Как-как он меня назвал? Буду рад с вами поужинать, когда вернетесь из очередной экспедиции. С удовольствием. И на Ругерду тоже приглашаю составить нам компанию. Улыбнулся профессор Ив. «Если не боитесь, что в очередной раз оставит вас без каких-то редких экземпляров из коллекции, то, пожалуйста». «Переживу», — улыбнулся дядя и перевел взгляд на шокированную меня. «Я обязательно буду ждать вас с предложением о серии лекций моей Академии. В этот раз выберем зал попросторнее, чтобы вошли все желающие», — добавил он. «Договорились», — отозвался дядя. «Я постараюсь выйти на связь через неделю, Гвен». «Присматривайте за моей племянницей, ректор Рафаэль. Доверяю ее вам». Мужчина склонил голову, и дядя, попрощавшись, отключился. «Собирайся, пора на пробежку», — невозмутимо заявил Рафаэль и, поцеловав меня в макушку, поднялся. «Жду». Когда он ушел, где-то минуту я оторопела смотрела вслед, приходя в себя, а потом предсказуемо полезла искать через определитель название цветов. Сеть выдала, что ректор Рафаэль подарил мне незабудки, которые росли только на планете Земля и ее колониях. М да, Где он их раздобыл-то на Ариате? С ума же можно сойти от любопытства. Отец вот вообще считал, что удивить женщину реально только драгоценностями, и оказался неправ. Я ласково погладила лепестки дивных цветов, поднялась и отправилась ставить их в воду. Через десять минут вышла в гостиную к Рафаэлю, который, одетый в белую футболку и тренировочные брюки, смотрел в окно. «А ты когда вернулся?» поинтересовалась. «Во втором часу ночи», — ответил он, подходя ближе. Открыл дверь, дождался щелчка, убеждаясь, что квартира заперта, и тут же переплел наши руки. Едва оказавшись в лифте, прижал к себе и поцеловал. Нежно, чувственно, запредельно сладко. Даже неудивительно, пожалуй, что после такого я всю тренировку то и дело теряла концентрацию внимания и дыхание сбивалось. Невозможно же не смотреть и не вспоминать, какие у моего мужчины на вкус губы. Да и каждый его взгляд теперь стал горячее и откровеннее. Будил во мне что-то запретное и неизведанное. Завтрак на этот раз не готовили. Рафаэль заказал с утра готовую еду, и за столом мы обсуждали план на день и предстоящий последний прием вечером. Но мужчина то и дело прикасался ко мне или окутывал теплом глаз, отчего во мне раз за разом вспыхивали искры. Когда мы оказались во флайере, Рафаэлю позвонил Ланс, и они всю дорогу до Звездного ветра решали какие-то вопросы. Уже на стоянке перед зданием компании Рафаэль притянул меня к себе и поцеловал. «До вечера, Гвен. До вечера». Просипела я, пытаясь выровнять дыхание. Рафаэль едва заметно улыбнулся, вышел из флайера, чтобы открыть дверцу и помочь мне выбраться. Когда мы распрощались, я увидела на стоянке Касс и Алекс. «Гвен, привет!» «А мы на тренировку, не хочешь к нам присоединиться?» — предложила Алекс. «Я бы с радостью дала Маркуса с утра совещания, а после переговора по согласованию торговых связей». Девушки, понимающие, кивнули, и мы направились к Звездному ветру. «Как тебе незабудки, понравились?» — поинтересовалась Касс. «А откуда ты про них знаешь?» — удивилась я. «Рафаэль часа так три назад звонил и интересовался, что тебе может понравиться?» — хмыкнула Алекс. «Выбор был между белыми розами и скромными земными цветами, которые можно добыть только в оранжерее Звездного ветра», — закончила Кас. «Я окончательно растерялась, потому что не ожидала подобного. Так понравились?» — снова спросила Кас. «Очень». Выдохнула я и улыбнулась, вспоминая Рафаэля. «Мой самый удивительный, невероятный мужчина». Дальше день потонул в уже привычных делах. Переговоры, совещания, разговор с Маркусом, который предложил через пару дней подписать рабочий контракт. Норму для практики за эти дни я даже перевыполнила, и он отправил все необходимые документы для получения диплома. Даже не верилось, что моя ситуация так быстро разрешилась. После обеда я пошла на тренировку, решив переключиться. Мне необходимо было сосредоточиться, набраться сил, чтобы вечером быть во всеоружии. Смешно, конечно. Девушки перед приемами проводят время в салонах красоты, а я крушу монстров, чтобы обрести равновесие. Но самое главное, впереди меня ждет не только работа, но и время, которое я проведу с Рафаэлем. И от предвкушения нашей встречи у меня сладко заныло сердце.